владеть чем может только он один, то мы будем стремиться сделать так, чтобы он не владел этим. Доказательство. Вследствие того, что кто-либо, по нашему воображению, получает удовольствие от чего-либо, мы сами, по теореме 27, будем любить это и искать от него удовольствие. Но, по предположению, этому удовольствию, по нашему воображению, препятствует то, что таким предметом владеет другой. Поэтому по теореме 28 мы будем стремиться, чтобы он не владел им, что и требовалось доказать. Схолия. Итак, мы видим, что природа людей по большей части такова, что к тем, кому худо, они чувствуют сострадание, а кому хорошо, тому завидуют и по теореме 31, тем с большей ненавистью, Чем больше они любят что-либо, что воображают во владении другого. Далее мы видим, что из того же самого свойства человеческой природы, по которому люди являются сострадательными, вытекает также и то, что они завистливы и чистолюбивы. Если мы захотим, наконец, обратиться к опыту, то найдем, что и он учит тому же самому, особенно если мы обратим внимание на первые годы нашей жизни. Мы найдем, что дети, тело которых постоянно находится как бы в равновесии, смеются или плачут потому только, что видят, что другие смеются или плачут. Далее, как только они видят, что другие что-либо делают, тотчас же же желает и сами подражать этому, и, наконец, желает себе, Всего, в чём по их воображению, находит удовольствие другие. Происходит это именно вследствие того, что образа вещей, как мы сказали, суть – самое состояние человеческого тела. Иными словами, аффекты, которым тело человеческое подвергается со стороны внешних причин, и которыми оно располагается к тому или другому действию. Теорема 33. Если мы любим какой-либо подобный нам предмет, то мы стремимся, насколько возможно, сделать так, чтобы и он нас любил. Доказательство. Предмет, который мы любим, мы стремимся, насколько возможно, воображать преимущественно перед другими. По теореме 12. Таким образом, если этот предмет подобен нам, то по теореме 29 мы будем стремиться доставлять удовольствие ему преимущественно перед другими. Иными словами, будем стремиться, насколько возможно, сделать так, чтобы любимый нами предмет подвергался удовольствию, сопровождаемому идеей о нас. То есть сделать так, чтобы и он нас любил, что и требовалось доказать. Теорема 34. Чем более эффект, который по нашему воображению питает к нам любимый нами предмет, тем более мы будем гордиться. Доказательство. Мы стремимся по теореме 33, насколько возможно к тому, чтобы любимый нами предмет и нас в свою очередь любил. То есть, чтобы любимый нами предмет подвергался удовольствию сопровождаемому идеей о нас. Поэтому чем большему удовольствию подвергается по нашему воображению любимый нами предмет, благодаря нам, тем более поддерживается это стремление. То есть по теореме 11, тем большему удовольствию мы подвергаемся. Но если мы чувствуем удовольствие вследствие того, что причинили удовольствие другому, Подобному нам, а мы смотрим на самих себя с удовольствием, по теореме 30. Следовательно, чем более тот аффект, который по нашему воображению питает к нам любимый нами предмет, тем с большим удовольствием мы будем смотреть на самих себя, иными словами, тем более будем гордиться, что и требовалось доказать. Теорема 35. Теорема 35. Если кто-либо воображает, что любимый им предмет находится с кем-либо другим в такой же или еще более тесной связи дружбы,